Глава 7 «Что ж, утром на берегу трупов не было», — сообщил Стив, вошедший в кафе рано утром в субботу, чтобы купить перекусить после катания на серфе. Его гидрокостюм был, как всегда, расстегнут до талии, но соленая вода на его коже уже высохла за время прогулки под солнцем. Он заплатил за две порции фруктового салата с греческим йогуртом, как всегда, не замечая восхищенных взглядов девочек-подростков стоявших позади него. Джо бросила монеты в кассу и закрыла ящик. «О чем это ты? Я о вчерашнем вечере. Судя по всему, эти двое друг друга не поубивали». «Ха-ха! Разумеется, они этого не сделали. Честно говоря, я верю, что все прошло хорошо». Джо зачерпнула ложкой смесь дыни, винограда, апельсинов и клубники, потом положила сверху йогурт. Сегодня утром Джефф принёс обратно корзину для пикника и всё остальное. Он сказал, что они очень хорошо провели время. «Думаешь, свидание продолжалось всю ночь?» Я не увидел их утром на песке. Заметив, как на него посмотрела Джо, он добавил. «Знаешь, я надеюсь, что у них всё получилось. Правда, Вэлери дружит с моими родителями, она очень милая дама. Джефф не слишком общительный, но он кажется приятным человеком. «Кто знает, может быть, любовь у них на горизонте?» Он отнес свою миску с салатом на ближайший столик и сел есть. Временами Стив удивлял Джо. Вот он легкомысленный парень, мускулистый и загорелый. А в следующую минуту он оказывался более глубоким человеком, небезразличным к судьбам других, хотя он это и скрывал. Следующими в кафе появились Бен и Чарли, И Джо сразу заметила, что мальчик оглядывается в поисках Поппи. Она, в свою очередь, сделала все, чтобы девочка появилась в кафе. «Садитесь, где вам нравится, и я через минуту к вам подойду». Бен провел сына к одному из столиков, и под видом того, что он пошел за карандашами и бумагой, подошел поговорить с Джо. «Она сегодня придет?» «Давай на это надеяться», — заговорщически прошептала она. Мэтт уже доставил ящик со свежей продукцией и сказал Джо, что его сестра Анна обязательно приведет Поппи в кафе. Но так как у нее на руках грудной младенец, она не может сказать наверняка, когда именно. Чарли все утро говорил о ней. Поппи то, поппи сё. Очень мило, правда? Первая любовь. Джо улыбнулась. Бен как будто собирался еще что-то сказать. Но тут один из молодых людей, только что вошедших в кафе, робко позвал Джо. Это был Дэн, местный парень. Выглядел он очень уверенно, рост у него был больше шести футов, но он очень тихо заказал банку колы и маффин с шоколадной крошкой, а потом вернулся к своим приятелям. Джо поначалу думала, что все они примерно одного возраста, но теперь она уже знала, что некоторым из них уже исполнился 21. Это Энджи рассказала ей почти о каждом жителе города, что-то добавили Молли и Артур, хотя ей было трудно запомнить все детали. По мнению Джо, примерно через год она будет знать о каждом жителе Солтхевена больше, чем это даже возможно, так как кафе было сердцем города. Появилась группа девушек, и Чарли тут же подбежал к одной из них в голубом сарафане в белый цветок и крепко обнял ее. Из разговора между ними Джо поняла, что это Мэдди, няня, с которой Бен оставлял Чарли по вечерам. Мальчик показал Мэдди пресс-папье, когда Джо взяла одно из них, чтобы отнести Билли, сражавшемуся с ветром за право переворачивать страницы его газеты. Джо убрала волосы за ухо и вернулась в кафе. К этому моменту Чарли уже отпустил Мэдди к ее подругам, а сам сел за столик к отцу и занялся рисованием. Он поднимал глаза каждый раз, когда звенел колокольчик на двери, надеясь и желая увидеть Поппи. Джо выполнила заказ девушек, приготовила следующую порцию напитков для юношей и новые порции еды, гадая, как это все в них поместится. Когда посетители, сидевшие за дальним столиком в углу, ушли, оставив после себя больше крошек от пирога, чем было самого пирога, Джо отправилась собирать их. И тут, наконец, появилась Поппи. Ещё в дверях она сразу посмотрела на Чарли. Он уже не ждал свою подружку, поэтому сосредоточился на рисовании. Но Бен заметил девочку и, как и Джо, ожидал реакции сына. Как только Чарли увидел Поппи, он просиял ослепительной улыбкой, способной поспорить с самым ярким солнцем. «Я оставила коляску на улице», сказала женщина с ребёнком на руках одетая в голубые шорты и футболку горчичного цвета. Джо имела мало дела с младенцами, но этот показался ей хорошеньким. «Ты должно быть, Анна?» Джо обошла стойку с другой стороны, а Поппи, наконец, отпустила руку матери и направилась к Чарли. «А я, Джо, рада с тобой познакомиться. Знаешь, Молли и Артур раньше все время говорили о тебе. У меня такое ощущение, что я уже с тобой знакома. Я не знала, что ты из числа постоянных посетителей. Анна легонько похлопала по спине малыша, прижавшегося головой к ее плечу. Раньше, еще до рождения Поппи, я часто сюда приходила. Время от времени я привозила продукцию с фермы. У нас же семейный бизнес, Молли и Артур такие милые. Давненько я их не видела, они здоровы. Анна перевернула малыша так, чтобы он лежал у нее на руках. Он вовсю улыбался, окончательно проснувшись, чтобы как следует рассмотреть окружающую обстановку. Джо протянула руку и позволила ему крепко вцепиться в ее пальцы. Он был заворожен ярко-красным лаком на ее ногтях. «Они здоровы, спасибо». Раньше Мэт все время о них беспокоился. «В самом деле?» Он говорил, что иногда они выглядели очень уставшими. «Думаю, дед был на пределе к тому времени, когда я приехала, чтобы им помочь. Он пытался делать вид, что это не так, что мы напрасно переживаем из-за него. Но пока мы работали вместе, чтобы он передал мне бразды правления, я поняла, что дед нуждается в полноценном отдыхе. Каждый вечер после закрытия кафе он едва взбирался на холм, чтобы прийти домой и сразу рухнуть на диван. «Ты правильно поступила, что приехала?» Артур кого-нибудь слушает? Врачей или Молли?» Джо улыбнулась. «Кое-как слушает, и голова у него больше не кружится». Она скрестила пальцы на удачу, так, чтобы Анна это видела. «Мы надеемся, что вовремя обратили внимание на его переутомление и высокое давление, пока не случилось кое-что похуже. Мне очень хочется, чтобы они получали удовольствие от кафе, но теперь как посетители». Когда у тебя собственный бизнес, очень легко забыть обо всем на свете, чтобы добиться его процветания. Анна дала ребенку мягкую игрушку. Тот схватил ее обеими руками, и игрушка запищала. Его маленькие ручки и ножки задвигались, словно в веселом танце. «Знаешь, мне бы хотелось, чтобы Мэт наконец подумал о себе». «Он кажется мне совершенно счастливым», сказала Джо. «Если подумать...» то я ни разу не видела его грустным». Анна рассмеялась. «Ну, я-то хорошо знакома с его плохим настроением. Мы же вместе выросли. Но по большей части он настроен позитивно». Поппи всю неделю говорила о Чарли. Но однажды она повернулась к мэту и спросила, когда он заведет себе подружку. Джо улыбнулась. «Знаешь, мне кажется, что из-за Чарли и Поппи «Мы все чувствуем себя несколько отставшими от жизни». Мозг Джо уже переключился на новый план. Возможно, Мэт станет следующим кандидатом для «Вечера любви» в кафе. Но она слышала их разговор со Стивом о ее мини-проекте. Они оба были довольны тем, что кто-то принимает в этом участие. Вот только Джо сомневалась в том, что кто-то из них обрадуется, обнаружив себя в роли следующей жертвы. Джо оставила Анну кормить сына, пока Чарли и Поппи совместными усилиями рисовали картину, а потом убедили взрослых разрешить им построить замок из песка. Чарли даже договорился поиграть вместе с Поппи на следующей неделе, и она планировала принести свою игрушечную лодку, чтобы они могли запустить ее на маленьком озере. Джо нарезала еще фруктов и переложила их в новую миску, чтобы выставить в витрине. Ей нравились цвета — красная клубника, желтые груши, кубики ярко-оранжевого апельсина и гладкая зелень виноградин, которые она порезала наполовинки и добавила в салат. Джо протерла кофемашину, приготовив разнообразные напитки для посетителей, потом вытерла стойку спереди. Когда Джо подняла голову, кафе странным образом разделилось на две части — В левой части зала сидели пять девушек, а в правой части расположилась группа из четырёх юношей. Она вспомнила, что уже видела такую картину некоторое время назад. В тот раз Мелисса обратила её внимание на происходящее. Время от времени Дэн смотрел на столик девушек, прямо на Мэдди. Через несколько секунд Мэдди, делая вид, что поглощена разговором, бросала взгляд на него. Стоило их взглядом встретиться, Они оба сразу отводили глаза. Как человек превращается из уверенного ребенка наподобие Чарли, который легко договаривается о свидании с девочкой и проводит с ней время, в неуклюжего и застенчивого молодого человека, для которого сложно обменяться с девушкой даже парой слов. Эти двое явно нравятся друг другу. Но сколько должно пройти лет, прежде чем кто-то из них проявит инициативу? Джо обслужила еще одного посетителя, только что пришедшего с пляжа, и принесшего с собой немало песка. Но она не возражала. Это было неотъемлемой составляющей жизни у моря. Она слышала, как жена Питера болтает с подругой о том, что стала велосипедной вдовой с тех пор, как ее муж и его брат отправились в поездку по стране на велосипедах. Джо сварила кофе для Хильды и ее подруги из города, Продала несколько стаканов сока Селли, которая отнесла их своим внукам, игравшим в салочки на пирсе, пока один из них не отправил мячик вниз на песок. Джо убирала лепестки, упавшие из цветов, которые ей принёс Гарри, и думала о том, не пора ли их выбросить. И тут она посмотрела на Мэдди, потом на Дэна. По её лицу было видно, что она придумала следующую часть плана. Смогли бы они стать идеальными кандидатами для следующего вечера любви в кафе? После успеха романтического пикника на пляже накануне вечером Джо была на подъеме и не могла дождаться того, чтобы привести в действие следующий план. Она встряхнула головой, взяла цветы и унесла их в кухню. В 21 год ей бы точно не понравилось, что какая-то владелица кафе вмешивается в ее личную жизнь, Пусть даже она всего лишь старается помочь. Но опять-таки не узнаешь, пока не попробуешь. Эти двое ни к чему не придут, если им не помочь. «Привет, есть здесь кто-нибудь?» — раздался голос из-за кухонной двери. Она сразу его узнала. Это была Велери, и Джо захотелось узнать, как все прошло накануне вечером. Она поставила вазу на стол, вытерла руки и вернулась в зал. Вэлери улыбалась. Это был хороший знак. «Как все прошло?» Джо сразу задала мучивший ее вопрос. Но Вэлери ничего не сказала. Она просто обошла стойку и обняла Джо. «Настолько хорошо?» Джо засмеялась. «Эти объятия стали самым особенным моментом дня. Я видела Джеффа на пирсе. Мы иногда здоровались, но я никогда не думала... «Ну, я никогда не думала, что он мной заинтересуется. Честно сказать, Вэллери скорчила гримаску. Я думала, что он скучный, сидит в одиночестве каждое утро на пирсе с удочкой. Но он совсем не такой, каким я его представляла, вовсе нет. Наверное, сидение в тишине помогает ему думать и избавляться от стресса, потому что я давным-давно так не веселилась». Джо постаралась не слишком радоваться. «Расскажите мне больше!» Она мысленно приказала возможным посетителям некоторое время обходить кафе стороной, а молодым людям и девушкам воздержаться от следующих заказов. «Не было ни малейшей неловкости», — начала Велери. «Думаю, все дело в его улыбке. Я никогда раньше не видела его таким счастливым». А потом Джефф открыл шампанское. Пена полетела во все стороны, и он попытался наполнить бокалы. Я никак не могла перестать смеяться. Мы говорили обо всем на свете, и я даже не заметила, как пролетело время, пока небо не потемнело, и на нем не появились миллионы звезд. Ох, я сейчас заплачу. Это выглядит, как сцена из мыльной оперы. Я была готова ущипнуть тебя чтобы поверить, что все реально. Так вы поцеловали его? Ну, Джо, леди не рассказывают о поцелуях. Ну, я скажу только одно. У него самые мягкие губы на свете. Джо больше не могла сдерживать радостные волнения. Джефф множество раз проходил по пирсу. Он всегда выглядел довольным, но, казалось, ему чего-то недостает. И Велери всегда была жизнерадостной, но теперь она излучала счастье, которое, казалось, было спрятано до того момента, когда что-то смогло выпустить его на свободу. Вечер любви в кафе в конце пирса прошел успешно, соединив двух одиноких людей. План Джо работал. На следующее утро Джо присоединилась к тем, кто отправлялся на регулярные прогулки под руководством Джесс. Местом встречи было начало пирса, и в этот раз пришли 18 человек, включая милису и ее бойфренда Джеймса, Бена и Чарли. Вэллери объяснила Джеффу, что в море полно рыбы, и ему не обязательно каждый день ходить рыбачить на пирс, так что они тоже присоединились к группе. «Думаю, она быстро становится моим боссом», сказал Джефф Джо, не выпуская руку Вэллери. Они начали подниматься вверх по холму под облаком, обещавшим перемену погоды примерно к ланчу. Чарли снова был в своем красном пальто и, казалось, вполне этим доволен, Но Джо не сомневалась, что он его снимет к тому времени, когда прогулка закончится. День был слишком жарким. Чарли шел вместе с мальчиком из школы, поэтому Бен воспользовался случаем, чтобы поговорить с Джо о том, как учится его сын. «Я не знаю, что с этим делать. Мне кажется, он совершенно потерял интерес к чтению. Нужно найти то, что ему будет интересно читать», — сказала Джо. Группа свернула за угол, на вершине холма. Яркая розовая бейсболка джесс маячила впереди, указывая направление движения. «Подумай о том, что ему нравится». «Что ж, это легко. Автомобили, еда и походы. Разумеется, если нет книги о поппе». Джора смеялась. «Почему бы тебе не начать с первых трех тем? Отведи его в книжный магазин в городе. Позволь ему самому выбрать». Как только ребенок заинтересуется чем-то, считай, полдела сделано. Сейчас не имеет значения, какой именно будет литература, художественной или нет. Он должен просто читать. И потом дети учатся на примерах. Ну да, я не так много читаю. Ты не любитель чтения? Я очень люблю читать, но обычно слишком устаю. Он общается с мамой. Весь последний месяц он проводит у нее вечера по средам. «Ох, Бен, как же я за вас рада! Чарли наверняка счастлив!» «Так и есть. Слушай, ты подала мне идею». «Какую?» «Моя бывшая жена Лорна хочет, чтобы он приходил к ней после школы по понедельникам. Она говорит, что может раньше уходить с работы. И разве не по понедельникам в книжном магазине читают вслух?» «По понедельникам!» Хотя истории бывают разные. Некоторые понравятся Чарли, другие — нет. Стоит попробовать. Пожалуй, я предложу это Чарли. Когда мальчик присоединился к ним, Джо завела разговор с Хильдой, потом с Селли и, наконец, с Моррисом, которому не слишком повезло с сеткой для формирования кустов. Судя по всему, ему никак не удавалось придать кусту желаемую форму. У него вполне бы получилась какая-нибудь абстрактная фигура, но он был исполнен решимости придать кусту форму птицы. «Если у меня ничего не получится, на следующий год я попробую сделать что-то более легкое», сказал он. Остаток прогулки Джо придавалась мечтам о следующем вечере любви в кафе. Она уже знала, кого пригласить на свидание вслепую. Ей требовалось только понаблюдать за кандидатами с некоторого расстояния, чтобы убедиться в том, что она не ошиблась в выборе. Потом следовало составить план, и это было лучшей частью. Раз у нее все получилось с Джеффом и Вэллери, определенный ее план сработает снова. «Как фильм?» — спросил Артур, когда Джо присоединилась к ним в кафе. «Замечательно, спасибо». Она встретилась с Мелиссой после прогулки, и они пошли в местный кинотеатр. Там они съели две порции попкорна еще до начала фильма. Когда твоя подруга влюблена, вы не слишком часто встречаетесь, так что в эти редкие моменты вовсю наверстываете упущенные. Мы смотрели Падингтон 2 так что на сеансе были мы с Мелиссой и множество десятилетних детей. «Ну надо же! Ты вышла из зоны комфорта, да?» Джо повязала передник. «Ни в коем случае!» хотя кое-кто из них узнал во мне бывшую учительницу местной школы, поэтому дети перешептывались у меня за спиной. «Не пугай местных малышей», — Молли погрозила ей пальцем. «Не буду. А теперь расскажите мне, как дела в кафе». По словам Молли и Артура, лучше всего продавался фруктовый салат, так как погода по-прежнему была жаркой. Многие посетители заказывали именно его со щедрой порцией йогурта сверху. Еще один гигантский контейнер с салатом стоял в холодильнике, поэтому она могла не волноваться, что это блюдо закончится. Мэт привез очередной ящик с продуктами. В нем были клубника, малина, дыня и на этот раз черника, поэтому Молли собиралась вечером испечь крамбл с тройной порцией черники, чтобы Джо забрала его утром. У них почти закончился ромашковый и мятный чай, Поэтому Джо надо было сделать заказ онлайн, чтобы чай доставили как можно быстрее. Артур умудрился разбить вазу, столкнув ее на пол. «Это я виновата», — сказала Джо. «Мне следовало вернуть ее на место после того, как я выбросила цветы. Она была в таком восторге от свидания Вэлери и Джеффа, а потом увлеклась новым планом и совершенно об этом забыла». Молли и Артур ушли. И Джо принялась за дело. Она всегда считала, что готова много работать, но только получив свободное утро в воскресенье и выходной во вторник, она поняла, насколько ей необходимо время вне кафе. То, как ее дед и бабушка справлялись одни на протяжении такого длительного времени, было выше ее понимания. В конце дня жара спала, солнце клонилось к закату, окрашивая небо в красный цвет и освещая пирс совсем иначе. Джо решила сначала прогуляться, а потом уже вымыть пол. Она посмеялась над собой. Утром она прошла почти 10 километров, присоединившись к прогулочной группе «Джесс», пешком ходила в кино, но ей все еще хотелось пройтись. И потом за весь день она ни разу не побывала на пляже. Джо как будто требовалась ежедневная доза песка, Необходимо было почувствовать его между пальцами ног, ощутить его тепло подсолнечным или прохладу под лунным светом. Песок был частью города, который позвал ее обратно домой. На следующей неделе обещали дождь, и Джо хотелось насладиться долгими летними вечерами и днями, благодаря которым она снова влюбилась в Солтхейвен. Она заперла дверь кафе и спустилась по лестнице с пирса на камне внизу. Джо прошла по ним, ступила на песок, пальцы ног тонули в нем при каждом ее шаге. Она кивнула в знак приветствия отдыхающим, собиравшим свои пляжные полотенца и другие вещи. Джо прошла весь путь до бухты для серфинга. Там она села и стала наблюдать за серферами, летевшими на досках по волнам к берегу. И Брис нес соленую пыль в ее направлении. Джо поднялась по ступеням к парковке наверху утеса. Потом спустилась вниз с холма и прошла мимо озера для лодок. Возле него она задержалась, окунула пальцы в воду. Луна заняла место солнца и отбрасывала тени на поверхности воды. Если бы она не сидела так тихо, она бы, вероятно, спугнула Джеффа и веллери занявших скамейку недалеко от указателя в самом начале пирса. И на этот раз... Они не просто держались за руки, а целовались. У Джо замерло сердце. Вэлери говорила ей, что они испытывают друг другу сильные чувства, но теперь она увидела это собственными глазами. Чтобы их не потревожить, Джо обошла озеро, снова спустилась на пляж, немного прошла и поднялась по ступенькам в середине пирса, которые выходили почти прямо к ее кафе. Иногда прилив был таким высоким, что по этим ступенькам нельзя было пройти. Но теперь она могла незаметно проскользнуть в кафе, чтобы закончить с уборкой перед тем, как уйти домой. Джо вымыла пол в зале, протерла рабочие поверхности в кухне, вымыла пол и там тоже. Убирая ведро и швабру в кладовку, она обратила внимание на столбы и основания, ожидающие воплощения следующей части ее плана. Интересно, какие цветы она выберет на этот раз? Для каких цветов будет сезон и какие подойдут следующей паре? Может быть, сиреневато-голубые клематисы или бледно-желтые георгины? Какие бы цветы она ни выбрала, они просто обязаны быть красивыми и говорить о романтике. Ее мысли уже были заняты другим, но пора было идти домой». Она сняла ключи с крючка рядом с микроволновкой, взяла сумку, но, выключив свет и пройдя между столиками кафе, остановилась, потому что на коврике у двери лежала новая открытка. Простая, как и в прошлый раз. Не мог же Гарри продолжать свою игру, если только открытка не была от совершенно другого человека. Ее полная надежда сердца забилось быстрее, когда она перевернула открытку и прочла слова. «Дорогая Джо, иногда любовь ожидает тебя там, где ты меньше всего ее ждешь. Не закрывай свое сердце, не отводи глаз от горизонта». Это было совершенно не похоже на Гарри. Или похоже? Точно так же, как раньше, Джо открыла дверь, выглянула на пирс, посмотрела налево, на город, направо, на море, но никого не увидела. Кто бы это ни сделал, он мастерски владел искусством доставки открыток, оставаясь незамеченным. Было ли безумием с ее стороны надеяться на то, что это не ее бывший, а новая любовь? Она вышла на пирс и заперла за собой дверь. Джо крепко сжимала в руке открытку, а ее сердце бешено стучало. Она прошла к началу пирса, В прошлый раз, после получения открытки, там ее ждал Кертис Дархэм, но с совершенно другим предложением. «Минутку», — Джо вспомнила его последний визит в кафе. «Что он тогда сказал?» «Что-то о своих идеях и о том, что у него всегда есть что-то новенькое на горизонте». «Получается, это он или все-таки нет?» Джо остановилась рядом с кафе «Мороженым», которое уже давно было закрыто на ночь. Вот какое слово беспокоило ее — горизонт. Она совсем недавно слышала его где-то еще, но никак не могла вспомнить, где именно. Джо подошла к деревянному ограждению пирса и посмотрела на пляж. Прилив подобрался еще ближе к камням. Через час-два вода совершенно скроет их. Лестница, по которой она поднималась раньше, уже ушла под воду. На небе появились звезды, И Луна составляла им компанию. Она вспомнила еще один недавний эпизод. Кажется, Стив говорил что-то о любви на горизонте. И все же это было не в духе Стива. Если бы она его интересовала, он бы так прямо ей об этом и сказал. А что, если он все же заинтересован? Что бы она ему ответила? Боже, как это все сбивает с толку! Но волнение кружило ей голову и Джо вдруг отчетливо поняла, что она дает другим людям в Солт-Хейвене, организуя для них свидание вслепую. Джо вдохнула соленый морской воздух. Море всегда уносило ее заботы прочь, и ей хотелось, чтобы ее жизнь была простой. Она опустила открытку в сумку, пошла дальше, сошла с досок пирса и ступила на тротуар. В эту секунду Джо услышала свое имя который произнес слишком знакомый голос, и она не поняла, что почувствовала. Джо обернулась и увидела его с красной розой в руке и с улыбкой, умоляющей ее дать ему шанс. Шанс влюбиться.